Глава пятая. Алессандро сдержал свое слово, и ровно в 9 часов тот же шикарный экипаж с угрюмым кучером ждал Жанну у дверей дома. Он принял из рук женщины дорожный чемодан, пристроил его рядом с собой и помог графине забраться в карету. Они помчались по оживающим улицам утреннего Парижа, усыпанного лежалым снегом. Жанна с интересом рассматривала районы, где никогда не была, А может быть, и была. Давно. В детстве. Как называлась улица, на которой они жили с отцом и матерью? Продажная память не подсказывала ответ. И графиня подумала о матери. Интересно, где она сейчас? Живали? Вспоминает ли иногда о своем единственном ребенке? Как бы ни относилась эта женщина к дочери, все равно грустно, что они никогда больше не увидятся. Печальные мысли одолевали Жанну до тех пор, пока кучер не выехал из Парижа и не помчался по загородной дороге. По обеим ее сторонам раскинулись обширные поля, покрытые не неистоптанным, а свежим, искрящимся белым снежком. Кое-где виднелись крестьянские домики, мальчишки катались на санях, отгоняя собак переливчатым лаем, оглашавших окрестности. Эта сельская картина вызывала умиротворение – И Жена успокоилась. «Значит, Калиостро поселит ее за городом. Что ж, она давно мечтала пожить на природе». Как бы в подтверждение ее мыслей, кучер проехал по бревенчатому мостику через маленькую замерзшую речку и остановился возле двухэтажного домика, огороженного небольшим забором, за которым выселись сосны. «Белый». С красной остроконечной крышей он казался сказочным жилищем гномов, и Жене стало весело. Когда ей помогли вылезти из экипажа, она засеменила по свежевыпавшему снегу, с удовольствием прислушиваясь к его скрипу. «Идите в дом!» — напутствовал ее кучер. «Слуги уже ждут вас!» Графиня кивнула ему и по вымощенной красным кирпичом дорожке прошла крыльцу. Не успела она подняться по ступенькам, как предупредительный молодой лакей могучего телосложения в шелковой красной ливрея открыл дверь и почтительно склонился. Жена прошла в маленькую прихожую, устланную шикарным ковром, мягким, как шкур медведя. Лакей помог ей снять верхнюю одежду. «Идите завтракать, госпожа. Ваш кофе уже готов?» «Спасибо», — поблагодарила доломот «Как тебя зовут?» «Роже, мадам», — ответил слуга. «Сначала я осмотрю дом, Роже», — бросила Жанна и к своему удивлению призналась. «Я здесь впервые? А ты слуга Калиостро?» Молодой лакей покачал головой. «Нет, мадам, меня наняли только вчера. Для вас». «Сколько вас всего?» — поинтересовалась новая хозяйка. «Пятеро, мадам» отозвался Роже. Четверо лакеев и одна горничная. Отлично. Жена прошла в гостиную, обставленную со вкусом. Здесь было все самое необходимое. Стол со стульями, софа, шкафчик из орехового дерева, инкрустированный перламутром. Бархатные желтые портьеры закрывали два небольших окна. С потолка спускалась хрустальная люстра. Осмотрев гостиную, графиня осталась довольно комфортной обстановкой и перешла в одну из спален. Широкая кровать в стиле Людовика XIV, покрытая желтым парчевым покрывалом, занимала почти всю площадь. На туалетном столике с довольно большим зеркалом лежали принадлежности так необходимые женщине. Вторая спальня была меньше и, скорее всего, предназначалась для гостей. Познакомившись со своим новым жильем, Даламут вышла в коридор. В гостиной ее уже ждал накрытый к завтраку стол. Графиня только сейчас почувствовала, как проголодалась, и с удовольствием принялась за воздушные круассаны. Как давно она их не ела! Несчастный муж всего лишь однажды повел ее в кондитерскую, и там они пили кофе со сливками и ели круассаны. Разумеется, не такие вкусные. У супруга не хватило денег на другие сладости. А здесь Клеостро явно не поскупился. Стол украшали несколько сортов варенья, бисквиты, шоколад. Голодная Жанна смела почти все, что ей предложили лакеи, и сладко потянулась. «Что же мне теперь делать?» — произнесла она вслух, никому не обращаясь. «До двенадцати вы можете заняться чем хотите». Роже, оказывается, находился совсем рядом. А в 12 приедет господин. Он просил напомнить, что у вас сегодня встреча. Графиня закивала головой. «Да-да, я не забыла». Она вытерла губы батистовой салфеткой и вышла в прихожую. «Роже, занесите мой чемодан в спальню». Молодой великан поднял его, как пушинку. «Легкий, мадам». Он не стал ничего добавлять, но Жанна поняла, что Роже удивлен скудностью ее гардероба. Женщина прошла в спальню, надела простое домашнее платье, порадовавшись, что теперь камин можно разжигать сколько душе угодно, и улеглась на мягкие подушки, венчающие большую кровать. Измученная переживаниями, она не заметила, как заснула, и пробудилась только тогда, когда горничная... Симпатичная молодая блондинка с огромными голубыми глазами и красившей ее родинкой на щеке слегка потрогала за плечо свою госпожу. — Мадам, к вам, господин Калиостро. Жанна мгновенно вскочила, поправила прическу и выбежала в гостиную. Александро, развалившись, сидел в кресле с высокой спинкой. Его пронзительные глаза прошлись по красивой фигуре графини Даламот, по ее посвежевшему лицу. Видимо, он остался доволен своей подельницей, потому что лицо мужчины озарила улыбка. «Рад, что вы отдохнули», — произнес он, вставая и целуя маленькую белую руку. «Значит, вы лучше сможете воспринимать то, о чем я буду говорить. Сегодня вас ждут самые настоящие занятия, как у школеров». Это изумило женщину. «Но зачем?» — прошептала она. «Я умею читать и писать». Калиостро замахал руками. «Милая моя, для знатной дамы, претендующей занять подобающее место в высшем обществе, вашего монастырского образования, недостаточно. К тому же, как мне известно, вы не были прилежной ученицей. Видите ли, когда я приведу сюда дорогана Вы должны произвести на него впечатление. Кардинал хорошо образован. И дама, которая сможет вести с ним беседу, должна почти ни в чем не уступать ему. Итак, если вы готовы, давайте начнем. Ибо у меня мало времени. Давайте начнем. Со вздохом согласилась Жанна. Калиостро достал несколько книг из черного портфеля. Это нужно прочесть. И чем быстрее, тем лучше. А теперь моя прекрасная ученица. Слушайте меня и постарайтесь схватывать на лету. Сегодня я проведу с вами уроки математики». Жанна вздрогнула. В этой науке она не разбиралась. На ее счастье, Александру объяснял очень доходчиво и беспокоился, удалось ли графине во всем разобраться. Он радовался, видя, что Деламот, если не схватывает на лету, то во всяком случае старается понять, о чем идет речь. Вы довольно способны, похвалил он молодую женщину, проведя с ней полтора часа. Держу паре, вам никто об этом не говорил. Да и кто мог сказать? Родители не дали вам никакого образования, а в монастыре вы были не нужны и неинтересны равнодушным монахиням. И лишь я, великий Калеостро, решил заняться огранкой бриллианта по фамилии Влуа. Честь мне и хвала? «Хотя я и делаю это из корыстных побуждений». Он взглянул на огромные часы в виде головы горгоны, висевшей в гостиной. «А теперь, дражайшая графиня, мне пора. Завтра мой кучер доставит вас ко мне. И кроме уроков астрономии, я обучу вас, как помогать мне во время сеансов». «Помогать во время сеансов?» — удивилась Жанна. «И все будут знать меня, как вашу помощницу?» «Разве кто-нибудь видит моего помощника и слугу Гильома?» Граф скривил полные губы. «Нет, моя дорогая, это мне ни к чему. Ни одна живая душа не будет знать, что мы вместе мистифицируем публику. Для гостей вы будете только родственницей бедного короля Генриха». Жанна наклонила голову. «На это я согласна». Великий чародей поднялся с кресла и направился к двери. «Значит, до завтра, мой друг?» «До завтра», — эхом отозвалась графиня. Она поняла. У нее действительно началась новая и интересная жизнь. Придет ли к ней удача, зависит не только от Клеостра.